550 декабрь 3 -е. Каждый отрезок пути надо пройти достойно, чтобы не устыдиться потом ни поступками, ни мыслями. Разные переходы бывают, но все временные имеют конец. И хорошо, если терпение длиннее очередного отрезка дороги в будущее. Ведь настоящее — это только момент движения в будущее, определяющий его формы. На освобождение от власти настоящего над сознанием дает крылья. Настоящее ценно лишь тем опытом, который оно дает для строительства будущего. Очень важно понять, что воля не властна ни над прошедшим, ни над настоящим и только будущее пластично в ее руках. И когда настоящее рассматривается как момент, оформляющий будущее, момент сознательно устремленной активности и созидания, Тогда цепи настоящего распадаются, и власть его над сознанием приходит к концу. Поэтому жить в будущем значит утверждать свободу воли от майи текущего часа, и подниматься над нею в сферы, в которых куется проекция эволюции духа.